Кот достигла конца пролёта и ступила на площадку. Внешняя стена, сложенная из крепкого камня, находилась справа от неё. Зато слева оказалось просторное помещение, футов 10 в глубину и шириной почти во весь этот странный дом. Кот выпустила перила и шагнула в открывшееся ей новое пространство. В одном конце этой длинной комнаты стояла печь, топившаяся мазутом, и внушительных размеров электронагреватель для воды. В другом её конце кот увидела высокие железные шкафы для хранения подручных материалов с решётчатыми вентиляционными окошечками, массивный верстак и громоздкие предназначенные для инструментов ящик на колёсах. Зато прямо перед ней была вмонтирована в бетонную стену странная-престранная дверь. Кли-к-в-у-ш! Кот испуганно повернулась вправо и едва не выпалила наугад, однако вовремя сообразила, что это вздохнула топка мазутной печи. На панели управления... Замигал огонек, свидетельствующий о том, что электрический дозатор подал на колосники очередную порцию горючего, которая воспламенялась с протяжным и громким вздохом. Сквозь рев пламени она, тем не менее, все еще слышала ритмичное «та-та-та-та-та-та-та-та-та» вибрирующей трубы. Здесь в подвальной мастерской этот звук отдавался не так глухо, как на лестнице, но всё же при желании его можно было бы расслышать. Напрягши слух, кот разобрала и музыку, которую передавало радио на втором этаже, прерывистую, чуть слышную мелодию, состоящую главным образом из завываний кларнета и медного рефрена духовых. Странная дверь, обнаруженная ею в задней стене, была обита театральным тёмно-малиновым винилом, имитирующим кожу, должно быть, для лучшей звукоизоляции. Поверхность двери была разбита на квадраты, высемью обойными гвоздями со шляпками, обтянутыми тем же материалом. Таким же зернистым винилом была обтянута и дверная рама. Но на двери не оказалось ни замка, ни даже пружинной защёлки, которая помешала бы ей войти. Прикоснувшись рукой к виниловой обивке, кот обнаружила, что она намного толще, чем ей показалось в начале. Должно быть под ней скрывалось по меньшей мере 2 дюйма плотного изолирующего материала. Кот взялась за длинную дверную ручку, сделанную в форме буквы У, и потянула на себя. Дверь негромко зашуршала, а винил, сгибаясь, негромко скрипнул. Подгонка была выполнена безупречно. Когда дверь вышла из коробки, кот расслышал негромкий звук, как будто кто-то открыл вакуумную упаковку с арахисом. Внутренняя поверхность двери тоже оказалась обита виниловой кожей. Общая толщина её составляла больше 5 дюймов. За порогом оказалась крошечная комнатка площадью примерно 8 квадратных футов, странным образом напомнившая код кабину лифта, в которой зачем-то были обиты все поверхности за исключением пола. На полу лежал пористый резиновый коврик, очень похожий на те, которые используют в ресторанных кухнях для удобства поваров, вынужденных простаивать на ногах по шесть часов в день. В тусклом свете утопленного в потолок светильника кот разглядела, что боковые стенки и потолок лифта отделаны изнутри не винилом, а серой хлопчатобумажной тканью с грубой тканью. узловатой поверхностью. Необычность и теснота этого помещения усилили страх кот. К тому же она была почти уверена, что знает, для чего убийце понадобилось обивать тканью этот странный тамбур. И к горлу ее снова подкатила легкая тошнота. Прямо напротив двери, через которую она вошла, обнаружилась еще одна. также плотно пригнанная к обитой дверной коробки. На этой, по крайней мере, были замки. Бордовый винил чуть-чуть пузырился возле двух мощных латунных личинок со скваженными замысловатой формы. Без ключей здесь нечего было делать. Неожиданно кот заметила на поверхности двери примерно на уровне лица что-то вроде заслонки обтянутой тем же винилом под кожу и снабжённой небольшой выступающей ручкой крошечная дверца сразу напомнила ей закрывающийся глазок какой бывает в тюрьмах на дверях камер для содержания самых опасных преступников та-та-та та-та-та та-та-та Что-то долго он моется. Впрочем, с тех пор, как кот пробралась в дом, вряд ли прошло больше 3 минут. Ей просто показалось, что она находится здесь уже целую вечность. Если преступник не спешил с мочалкой и мылом, то он, пожалуй, не домылился ещё и до половины. Та-та-та, та-та-та. Она хотела отодвинуть панель смотрового окошка, не закрывая двери, через которую вошла.